Часть 2, глава 25. Кудесница Минделе Дверь отворилась с таинственным скрипом. Гекла завиляла хвостом. Гекла. Вышла на порог хозяйка, с упреком глядя сначала на собаку. Это была та самая девушка-одуванчик, которую мы видели вчера в лесу. Добрые темные глаза и мягкие расплывчатые черты лица и даже фигуры но и в то же время в ее облике сквозила полная уверенность в том, что и как делать в этой жизни. Кудесница Минделе, ибо это была она, из тех, кто, летая головой ногами, умеет стоять на земле. «Девочки, ну надо же!» — сдержанно улыбнулась она нам, хотя, кажется, ей больше всего на свете хотелось взорваться смехом. «Рада, что у вас все в порядке. Мне тогда пришлось скоро уйти». «Ничего страшного», — мотнула я головой, стараясь вернуть на место почему-то отвисшую челюсть. «Вы кудесница Минделе, верно?» Она кивнула, мило и дипломатично улыбаясь, словно не зная еще, насколько нам можно довериться, но склоняясь к такому желанию. «Я как то есть, а это Мия?» Кратко и поспешно заговорила я. Мия успела только кивнуть. Мы пришли к тебе от охотника Дэйва. Он сказал, у тебя может быть то, что нам нужно. Словом, мы ищем стеклянные баночки для варенья. Можно было бы у тебя попросить?» Как всегда в таких случаях, слова не вязались в ровную вязанку. Мендалис слушала внимательно и серьезно. Сосредоточенная морщина на лбу над сведенными бровями красноречиво вещала об этом. Хотя в карих глазах блестели огоньки веселья. В конце концов она кивнула. «Думаю, что-то можно придумать», — решила она и пригласила нас войти внутрь. Домик ее и правда был кудесным. На печи что-то булькало в котелке, исходясь уже виденным нами ранее зеленым дымом. На полках куча пузырьков и баночек с разнейшими этикетками и наполнителями. Мы подняли головы вовремя. С потолочной балки, чуть ли не скользнув по нашим волосам, ухая, спорхнула маленькая сова и перелетела на другой край комнаты. «София, не пугай гостей». Пожурила мягко ее Минделе совершенно спокойно. «Кажется, она все делала по-кошачьи, ласково-мягко». «Не бойтесь», — сказала кудесница нам ободряюще. «Сейчас посмотрим». Обратилась она взглядом к полкам. «Мариус, подвинься». Это уже предназначалось зайцу, сидевшему на столе. «Это твои питомцы?» Спросила Мия с восторгом, запуская ладонь в густую шерсть на макушке Мариуса. «Что, тётя?» Ласково проворковала она, и Мариус сделался ее слугой навеки. «Мои друзья приходят ко мне иногда». По ходу дала пояснение Менделе, вставая на табурет и руясь на верхней полке. Потом она сделала какой-то странный жест, словно пульт нажала. Снова заиграла музыка. «Ой!» Вдруг воскликнула минделе, пока мы ошарашенно озирались, ища источник звука, и возрились на настольный ПК в соседней комнате. Как -то есть, пожалуйста, помешай в котелке. Да, там пена собралась сбежать за приключениями. Я бросилась к печке, успев взглядом найти поварёшку в каком-то сосуде с порошком, срочно высунула ее и, дуя на пену, запустила в странное зелье. Пена затихла. Я отошла, чтобы снова заглянуть в комнату украдкой и убедиться, что это и правда был компьютер, и за моей спиной что-то рвануло. Комната наполнилась дымом изумрудного цвета и удушливым запахом.